Глава четвертая. Я подъехал к дому Гордонов уже после одиннадцати. Светила почти полная луна, приятный бриз доносил запахи моря через открытое окно моего нового Grand Cherokee Limited болотного цвета. Удовольствие в сорок тысяч долларов, в котором не мог себе отказать едва не погибший Джон Кори. Машин и людей на небольшой улочке уже было значительно меньше, Я понял, что тела убраны. По сравнению с моим первым визитом прибавилось полиции. Есть ли здесь представитель из Министерства сельского хозяйства, спросил я полицейского в форме. Нет, ответил он, даже не заглянув в блокнот, куда вносились присутствующие официальные лица. Внизу причала я заметил силуэт другого полицейского в форме и порадовался тому, что кто-то внял моему совету взять катер под охрану. Больше никого вокруг не было, и я вошел в дом, попав в большую жилую комнату, объединенную со столовой. Здесь суетились несколько судебных медиков. Я спросил миловидную специалистку по отпечаткам, «А где начальник Максвелл?» «На кухне. Ничего не трогайте по дороге». «Окей, мадам». Я на цыпочках пересек берберский ковер и приземлился в кухне, где шло совещание. Здесь уже были Макс, Элизабет Пенроуз, джентльмен в темном костюме, легко узнаваемый и без значка ФБР, и другой джентльмен, простецки одетый в хлопчатобумажный и джинсы, ярко-красную рубашку, горные ботинки. Прямо пародия на бюрократа из Министерства сельского хозяйства собравшегося посетить ферму. Обращаясь к двум последним, Макс произнес «Это детектив Джон кори отдел про расследование убийств». Указав на темный костюм, Макс представил «Джон — это Джордж Фостер, ФБР, а это Тед Нэш, Министерство сельского хозяйства». Пенроуз, которая была ближе всех к включенному телевизору, что-то услышала и увеличила громкость. Все уставились на экран. Женщина-репортер стояла перед домом Гордонов. Мы пропустили начало. Жертвы двойного убийства, опознанные как ученые, работавшие в суперсекретной правительственной лаборатории болезней животных на острый план в нескольких милях отсюда. На экране появились... Кадры плама, снятые с высоты нескольких тысяч футов. Пленка явно взята из архива. На экране был ясный день. С воздуха остров смотрелся как свиная отбивная. А если серьезно, то остров в длину достигает трех миль, а в самом широком месте до мили. Удаляющийся голос репортера произнес «Вы видите остров Плам, каким он был заснят прошлым летом, когда наша станция готовила репортаж в связи с упорными слухами, что остров является центром испытаний биологического оружия». А затем на экране появилась женщина-репортер, опять у входа в дом Гордонов. Никто не утверждает, что убийство Гордонов связано с их работой на острове Плам, но полиция ведет расследование. Пенроуз уменьшила звук телевизора и спросила мистера Фостера, желает ли ФБР обнародовать свое участие в расследовании. — Не сейчас, — ответил он, — а то люди подумают, что действительно случилось что-то страшное. Мистер Нэш заявил, — наше министерство не проявляет официального интереса к делу, поскольку нет никакой связи между убийством Гордонов и их работой. Мы не сделаем никакого официального заявления, кроме выражения соболезнования по поводу убийства двух уважаемых и преданных делу сотрудников. — Кстати, — заметил я мистер Нэшу, — вы забыли внести свою фамилию в число участников расследования. Он посмотрел на меня немного удивленно и с большим раздражением ответил. — Я... — Спасибо за напоминание. — Всегда к вашим услугам, — подумал я. Обращаясь к Фостеру и Нэшу, Макс произнес. — Детектив Кори знал погибших. Господин ФБР немедленно заинтересовался и спросил меня. — Как хорошо вы знали их? — Совсем не стоит сразу начинать отвечать на вопросы. Подумаю, что ты занимаешься с этим с готовностью. Я не таков. Так что я промолчал. Макс ответил за меня. Детектив Кори был знаком с ними около трех месяцев. Я вижусь с Джоном лет около десяти, периодически. Фостер кивнул. Он явно хотел задать еще вопросы, и пока он колебался, детектив Пенроуз произнесла. Детектив Кори готовит подробный отчет о его знакомстве с Гордонами и я поделюсь этим отчетом со всеми заинтересованными ведомствами. Это явилось для меня новостью. Мистер Нэш глядел на меня, наклонившись над кухонным столиком. А мы вперились друг друга, если хотите, как два самца. Без слов было ясно, что мы не терпим друг друга и что один должен уступить дорогу другому. Я перевел свое внимание на Макса и Пенроуз и спросил. — Вы уверены, что это больше, чем убийство? — Не поэтому ли здесь представители федеральных властей? Никто не ответил. Я продолжил. — Или вы только предполагаете, что это нечто большее? Или я что-то пропустил? А мистер Тед Нэш ответил холодно. — Мы стараемся быть... «Осторожными, детектив! У нас нет конкретных доказательств того, что убийство связано, э, с хорошо, если говорить открыто, с вопросами национальной безопасности!» «Я заметил, никогда не думал, что Министерство сельского хозяйства связано с национальной безопасностью!» «У вас есть коровы-агенты?» Нэш одарил меня...» улыбкой типа «Твою мать!» и ответил «Мы имеем волков в овечьих шкурах». Мистер Фостер вмешался до того, как дело дошло до прямой перебранки. «Мы здесь из предосторожности, детектив. Стоит все проверить?» «Мы все надеемся, что убийство не имеет связи с планом. Ко мне обратился Макс. «Джон, мы до сих пор...» они нашли пули но думаем они в заливе завтра с утра мы начинаем их поиски на его дне кстати добавил он не гильзы я кивнул автоматический пистолет выбросит гильзы револьвер нет если оружие было автоматическим то убийца был э, достаточно спокоен и уверен чтобы нагнуться и подобрать гильзы Итак, мы не имели ничего, кроме двух ранений в голову. Нет ни пуль, ни гельс, никто не слышал выстрелов. Я снова присмотрелся к мистеру Нэшу. Он выглядел озабоченным, и я был доволен, что, клеясь к Пенроуз, он думал о спасении планеты. Право каждый, кто был на кухне, кажется, думал о таких вещах, как микробы, и как бы поутру не обнаружить на теле красной сыпи или тому подобного. Я обратился к Максу. «Давай продолжим». Он продолжил. «Мы осмотрели весь дом и не обнаружили чего-либо существенного или необычного, за исключением того, что половина ящиков были нетронуты. Некоторые шкафы выглядели так, что в них вообще не заглядывали. Книги на полках в неприкосновенности». Очень любительская работа, чтобы представить это как ограбление. Все выглядели задумчивыми. Хорошая мина, когда нет версии. Поразительно в этом двойном убийстве то, что оно произошло снаружи дома. Бах-бах прямо на лужайке и без видимой подготовки. Убийца ничего не хотел и не требовал от жертв. Он только желал их смерти. Итак. Или убийца взял из дома то, что хотел, или гордоны несли то, за чем он охотился. Ящик для льда. Вот мы возвращаемся к этой пропаже. И убийца знал гордонов, и они знали его. Я был в этом уверен. Уверен и в другом. Он обязательно пользовался глушителем. Ни один профессионал не выпалит два крупных калибра, на открытом воздухе, и, скорее всего, это был автоматический пистолет, поскольку глушитель плохо подходит к револьверам. — Ты считаешь, что мы никогда не найдем этот ящик для льда? — спросил Макс. Я кивнул. — Мистер Фостер выдал мне свое просвещенное мнение. — Мы думаем, гордоны несли ящик, а убийцы или убийцы хотели завладеть его содержимым. Вы знаете, о чем я говорю? Думаю, гордоны продавали то, что было внутри, но сделка не состоялась. Я оглядел присутствующих на заседании этого кухонного кабинета. Трудно читать мысли людей, чья работа заключается в чтении чужих мыслей. Однако я понял, что заявление Джорджа Фостера выражало общее мнение.